Я теряю веру в род человеческий, когда вижу, что куда ни кинь, везде заговоры и дворцовые интриги. И до подобных низостей суждено было дойти этому аббатству. Клубок гадюк поселился, привороженный оккультной магией, там, где прежде было поместилище здоровых членов. Глядите, вот прошлое здешнего монастыря. Он показывал на сокровища, расставленные вдоль стен. Не останавливаясь больше около крестов и прочей утвари, он повел нас смотреть на реликварии, которые почитались истинной гордостью этого места. «Глядите!» — приговаривал он. «Вот наконечник копья, проткнувшего грудную клетку спасителя. Перед нами была...» золотая укладка с прозрачной хрустальной крышкой, и в ней на пупорной подушечке мягко почевал треугольный кусок железа, уже затронутый ржавчиной, но начищенный и доведенный до сияющего блеска, видимо, благодаря щедрому употреблению масел и мазей. Но это была еще мелочь, ибо в следующей укладке, серебряной, усеянной аметистами, С передней стенкой из тончайшего стекла находился кусок благословенного древа Святого Смертного Креста, преподнесенный этому аббатству самой ее величеством королевой Еленой, матерью императора Константина, после того, как она побывала паломницей у святых мест и разрыла Голговский холм и гробницу Господню, выстроив над ними свою церковь. Потом Николай показал нам другие реликвии, которые я вряд ли сумею толком описать, из-за их невероятного количества и великолепия. Там был в ларце из цельного аквамарина один из гвоздей со Святого Креста, в стеклянном сосуде, помещавшемся на подушке из маленьких засушенных роз, лежала частица тернового венца, а в другом кивоте, тоже на лепестках, Покоился пожелтевший лоскут салфетки с тайной вечери. Затем был там кошель святого Матфея, серебряной кольчужной вязки, а рядом в трубке, опоясанной фиалковой лентой, полустлевшей от времени, опечатанный золотой печатью, локтевая кость святой Анны. Увидел я там и наичудеснейшее чудо, прикрытую стеклянным колоколом и уложенную на алую расшитую жемчугами ткань, щепку от вифлеемских яслей, малую пять пурпурной туники святого Иоанна Евангелиста, две цепи, оковавшие лодыжки святого апостола Петра в Риме, череп святого Адальберта, меч святого Стефана, бедро святой Маргариты, палец святого Виталия, ребро святой Софии, подбородок святого Иобана, верхнюю часть лопаточной кости святого Златоуста, обручальное кольцо святого Иосифа, зуб крестителя, посох Моисея, изорванный и хрупкий кусочек кружева от подвенечного платья Пресвятой Девы Марии. Там были и другие вещи, не являвшиеся реликвиями, но все же представлявшие собой свидетельство божьих чудес и чудесных созданий из далеких земель, привезенные в аббатство монахами, добиравшимися до самых дальних концов мира. Набитые соломой василиски и гидры, рог единорога, яйцо, которое отшельник обнаружил в другом яйце, некоторое количество манны, питавшей евреев в пустыне, зуб кита, кокосовый орех, плечевая кость допотопного животного, слоновый костяной бивень, ребро дельфина, и еще иные реликвии, с которыми я по их виду не смог даже разобраться, что они такое, и оклады которых были, кажется, самые драгоценные. Некоторые из этих реликвий, судя по состоянию окладов по почерневшему серебру, были очень-очень древние. Бесконечная выставка кусочков костей, тканей, дерева, металла, стекла и фиалы — с черновидными порошками, об одном из которых было сказано, что он содержит испепеленные остатки города Содома, а о другом, что там побелка со стен Ерехона. Все это были такие вещицы, что за каждую из них, даже за самую потрепанную, какой-нибудь император отдал бы не один феод. Эти вещи были залогом не только величайшего уважения к аббатству во всем мире, но и солидного материального благополучия, приютившей нас обители».